Проповедник говорил, что предлагает им свободу, свободу и в возвращении их неотъемлемое право, поскольку они не принадлежат этому миру, и все в глубине души знают об этом. Они пришли из лучшего мира, их обманули, а все религии, которые разослали своих священников и их прислужников по всей земле, увековечили этот обман. Настало время открыть правду. Боги-фантомы, создатель жестокий деспот, божества, истинные божества это сами мужчины и женщины. Ничто не шокировало публику так, как это последние фразы. Сперва наступила гробовая тишина, а потом послышался нервный смех. Они привыкли к тому, что богами становились императоры, Но даже императору должно умереть, прежде чем сделаться бессмертным. Одна только мысль, что сами люди, боги, должны быть навлеч неминуемы и наказань. Вас научили страшиться этой мысли больше, чем чего либо, говорил проповедник. Поэтому вы не можете этого понять. Он рассказал историю, популярную в его стране. Первые мужчины и первая женщина жили в прекрасном саду. Их создатель поставил одно условие: им нельзя было есть плод определённого дерева. Они съели плод и были наказаны. Это было дерево познания. Есть плод им запретили, потому что если бы они его попробовали, то узнали бы, кто они на самом деле, узнали бы, что они боги. Наказание заключалось в том, что их выгнали из сада, и они стали смертными, подверженными болезням, старости и смерти. Они должны были жить в мире, который из-за их непослушания стал враждебным в своей вопиющей материальности. Их лишили всего, что у них было, сказал проповедник, кроме знания, которое они украли. Этого Создатель не смог их лишить но одно поколение сменилось другим в тяжком труде и неопределённости и знание это стиралось из памяти под грузом забот тонуло в море лжи и бесчисленных бессмысленных правил по которым он велел им жить В конце концов они так запутались, что начали верить, будто все, что с ними случилось, было их виной, и стали смотреть на знания и на любую попытку понять свое положение со страхом и подозрением. «История эта вымышленная», — объяснял проповедник, — «но ее смысл правдив. Это свидетельствовало А глупости священников в его стране, так как они не поняли смысла истории и не запретили её, теперь он предлагает эту историю им, своим служителям, как иллюстрацию их собственного положения. Поскольку они тоже сбиты с толку и напуганы, они что-то потеряли и не знают что именно. Мужчинам и женщинам, которые слушали эти слова, Показалось, будто что-то дрогнуло в самой глубине их души, им напомнили о чем-то, непонятно о чем, а о чем-то, что они когда-то знали, о силе, которой они когда-то обладали, о месте, где когда-то жили, обо всем этом и ни о чем из этого, о чем-то совершенно другом, и они почувствовали острую, необъяснимую ностальгию озадаченные странно возбуждённые подшучивающие друг над другом но полные раздумий они приходили снова и снова чтобы послушать его они покорно внимали странному мифу о вспышках света пронизывающих паутину вещества когда он сказал им что проститутка это символ великой тайны они поначалу слушали его с улыбкой но вскоре перестали улыбаться Когда он сказал им, что, дабы стать свободными, им необходимо лишь знать, что они свободны, и не соблюдать нравственные законы, и обратить инстинкт, который практически пороботил их в орудие освобождения, они не поверили ему и расходились молча. Они слушали, размышляли, спорили и приходили снова. Однажды он поразил их чудом, Кто-то уронил перстень в жировню, стоящую на тротуаре в аркаде близ форума. Проповедник засунул руку в угли. Перстень, когда он достал его, почернел, но на коже не было никаких следов.